Глава девятнадцатая Элса была рада, что магазин в зеркале заднего вида удалялся. Она не знала, чего ищет, куда едет, но решила, что поймет, как увидит подходящее место. Может быть, закусочное. Почему бы ей не устроиться официанткой? Она заехала в Бейкерсфилд и немного растерялась, осознав, до чего это большой город. Столько автомобилей и магазинов и пешеходов, Она повернула на дорогу поменьше и продолжила ехать. На юг или, может быть, на восток? После всего, что они преодолели, она не будет обижаться на одного человека, полного предрассудков. Ее злило, что Лореди и Энту пришлось столкнуться с таким отношением. Но жизнь полна подобных несправедливостей. Достаточно вспомнить, как ее отец отзывался об итальянцах, ирландцах, цветных и мексиканцах. О, он брал их деньги и улыбался им в лицо, но как только дверь закрывалась, говорил о них всякие гадости. А мать, когда Элса принесла ей новорожденную внучку, увидела только смуглую кожу. К сожалению, это уродство, часть жизни. Элса не могла полностью оградить от него детей. Даже в Калифорнии, где они начнут новую жизнь, ей просто нужно научить детей не обращать внимания на такое. Они проехали указатель фермы «Ди Джорджо». В поле работали люди. Через несколько миль на окраине милого городка Элса увидела ряд аккуратных коттеджей поодаль от дороги, стоящих в тени деревьев. На одном из домиков висело объявление «Сдается». Элса убрала ногу с педали газа и остановила грузовик. «Что такое?» — спросила Лореда. «Смотри, какие чудесные домики!» — ответила Элса. А мы можем себе такое позволить? Узнаем, если спросим, сказала Элса. Может быть, Лареда сомневалась. В таком домике можно завести щенка, сказал Энд. Я очень хочу щенка. Я бы назвал его Тузиком. Всех собак зовут Тузиками, сказала Лареда. Ну нет, собаку Генри зовут Пятнашкой и посидите в машине, велела Элса. Она вылезла из грузовика и закрыла за собой дверцу. По дороге к дому ей казалось, будто она идет навстречу мечте. Энту — собака, Лореди друзья. Школьный автобус забирает детей прямо у дома. Цветы, садик. Входная дверь отворилась. Показалась женщина в красивом платье с цветочным узором и красном фартуке с оборками. В руках она держала метлу. Коротко стриженные волосы аккуратно завиты, очки без оправы увеличивают глаза. Элса улыбнулась. «Здравствуйте», — сказала она. «Красивый у вас дом. Сколько берете за аренду?» «Одиннадцать долларов в месяц». Ох, недешево. Но я уверена, что справлюсь. Я могу заплатить шесть долларов сейчас, а остальное...» «Когда найдете работу?» Элса обрадовалась, что женщина такая понимающая. «Да», — ответила она. Вам лучше сесть в машину и проехать подальше. Скоро муж вернется. Может быть, восемь долларов? Мы оки не сдаем. Элса нахмурилась. Мы из Техаса. Техас, Оклахома, Арканзас — все одно. Все вы одинаковые. Здесь приличный христианский город. Она указала на дорогу. Вот куда вам надо ехать. Около четырнадцати миль. Там живут люди вашего сорта. Женщина вернулась в дом и закрыла дверь. Через минуту она сняла с окна объявление «Сдается» и повесила новое. «Оки, не сдаем». Что с этими людьми не так? Элса знала, что ей не мешает помыться, и любому видно, что она переживает не лучшие времена, но все же большинству американцев сейчас нелегко, и она предложила 8 долларов аванса. Она не просила милостыни подачек. Элса вернулась к грузовику. «Что?» — спросила Лореда. «Вблизи дом не такой уж симпатичный. Для собаки места нет. Женщина сказала, что мы найдем жилье миль через четырнадцать. Там, похоже, лагерь или мотель для людей с Востока». «Кто такие Оки?» — спросила Лореда. «Люди, которым они не хотят сдавать жилье. Но хватит вопроса задавать», — отрезала Элса. «Мне надо подумать». Пашни, снова пашни. Изредка встречались фермы, пейзаж представлял собой лоскутное одеяло из зеленой молодой поросли и коричневых свежераспаханных полей. Первый признак цивилизации — школа, очень уютная с виду, с американским флагом у входа. Неподалеку, вроде бы окружная больница, у входа стояла серая машина скорой помощи. «Это примерно 14 миль», — сказала Элса, съехала на обочину и затормозила. Здесь ничего не было. Ни знака остановки, ни фермы, ни мотеля. — Это лагерь, мамочка? — спросил Энд. Из окна Элса увидела палатки, допотопные автомобили и лачуги в стороне от дороги, в поле, поросшем сорняками. Их здесь можно было насчитать не меньше сотни, сбившихся в группы, но без всякого плана напоминала флотилию серых брошенных парусников в Коричневом море. К лагерю не вела дорога, только колея в поле. «Вот, видимо, о чем она говорила», — сказала Элса. «Да, лагерь», — подтвердил Энд. «Наверное, здесь и другие дети будут». Элса съехала в разбитую колею. Ирригационная канава, полная мутной воды, тянулась вдоль поля. Сначала они подошли к палатке, из которой, словно согнутый локоть, торчала печная труба. Перед откинутым пологом был свален скарб, помятые металлические ведра, бочки из-под виски, канистры, колода для рубки дров, с воткнутым в нее топором, старый ступичный колпак. Неподалеку брошенный грузовик без колес. Хозяин возвел борта из рейк и натянул сверху брезент. Так и жил в грузовике под тентом. Фу! скривилась Лареда. Казалось, палатки, лочуги, ветхие автомобили сгрудились здесь без всякого плана и разбора. По лагерю бегали тощие дети оборванцы, за ними слайм носились облезлые собаки, женщины сидели на корточках у канавы, стирая белье в коричневой воде. Куча мусора тоже оказалась жилищем. Трое детей и двое взрослых теснились у самодельной печки. Семья. Босой мужчина сидел на камне в одних рваных штанах, пятки у него были черные, рубашка и носки сушились прямо на вытоптанной земле. Где-то плакал ребенок. — Оки, люди вашего сорта. — Мне здесь не нравится, — заныл Энд. — Здесь воняет. — Поворачивай, мама, — сказала Лореда. — Уезжаем отсюда. Элса поверить не могла, что люди так живут в Калифорнии, в Америке. Эти люди не какие-нибудь там бродяги, отбросы общества, не желающие работать. В этих палатках, лачугах и допотопных разбитых автомобилях жили семьи, дети, женщины. Те, кто приехал сюда в поисках работы, в поисках новой жизни. Элсу едва не стошнило, но она сказала, «Не будем зря бензин жечь. Остановимся здесь на ночь, разузнаем обстановку. Завтра я найду работу, и мы уедем». «По крайней мере, здесь ручей». «Ручей? Ручей?» — воскликнула Лореда. «Это не ручей, и тут...» «Я не знаю, как сказать, но нам тут не место». «Никому тут не место, Лореда. Но у нас осталось всего двадцать семь долларов. Как думаешь, надолго их хватит?» «Мама, прошу тебя». «Нам нужен новый план», — сказала Элса. «Прежний мы выполнили. Добрались до Калифорнии». Ни о чем другом мы не думали. Этого явно недостаточно. Нам нужна информация. Кто-нибудь здесь сможет нам помочь. Похоже, они сами себе помочь не могут, заметила Лореда. Всего одна ночь. Элсон натянуто улыбнулась. Вперед, путешественники. Одну ночь потерпим. Ну здесь воняет, снова заныл Энд. Только одна ночь. — сказала Лареда, глядя на Элсу. — Ты обещаешь? — Обещаю. Одна ночь. Элса посмотрела на море палаток, увидела прогалину между потрепанной палаткой и сыроюшкой из деревянных обломков. Она подъехала к этому месту по широкой полосе земли, поросшей сорной травой. До ближайшей палатки было футов пятнадцать. Перед ней был свален всякий мусор, ведра и коробки — деревянный стул с длинными ножками, ржавая дровяная печь с согнутой трубой. Элса остановила машину. Они принялись хлопотать, установили свою просторную палатку, закрепили колышки, прямо на землю положили походный матрас, накрыли его простынями и одеялами. Разобрали только вещи, нужные для ночевки. Чемоданы, еду — все это и здесь нужно охранять, просто перетащили в палатку. А также ведра. Можно и воду в них принести и в качестве табуретов использовать. Элса развела перед палаткой костерок, вокруг поставила перевернутые ведра. Невольно подумала, что теперь они ничем не отличаются от остальных обитателей лагеря. Она положила в жаровню немного сала, а когда оно зашкварчало, добавила драгоценный кусочек ветчины. Несколько консервированных помидоров, зубчик чеснока и нарезанную кубиками картофелину. Лореда с Энтом уселись не на ведра, а на поросшую травой землю и принялись играть в карты. Элса посмотрела на дочь, и на нее снова нахлынула печаль. Странно, как люди словно бы перестают видеть своих близких, как к ним намертво прикипает какой-то привычный образ. Лореда была такой худенькой, тоненькие руки и ноги, выпирающие локти и коленки. Дочь постоянно обгорала на солнце, щеки ее покрылись веснушками, вечно шелушились. «Лореде же тринадцать, она должна округляться, а не терять вес. Вот еще новый повод для беспокойства. Или старый, просто тревога сделалась острее». С наступлением темноты лагерь оживился. До них доносились голоса, звяканье посуды, потрескивание огня. Тут и там мерцали оранжевые всполохи костров. От палатки к палатке плыл дымок, принося запахи еды. Между палатками постоянно сновали люди. Элса услышала шаги и оглянулась. «Семья. Мужчина, женщина и четверо детей. Двое мальчиков-подростков и две маленькие девочки». Худой мужчина был одет в запачканный комбинезон и рваную рубашку. У женщины растрепанные темно-русые волосы до плеч с седыми прядями, мешковатое платье из хлопка и фартук. Костлявое тело будто прикрывал только тонкий слой кожи, ни мышц, ни жира. Две тощие девочки одеты в обыкновенные мешки с прорезями для рук и шеи, ноги босые. «Здрасте, соседка! Решили подойти познакомиться». «Вот что мы вам принесли», — сказал мужчина, протягивая красную картофелину. «Немного, я знаю. Но денег у нас кот наплакал, сами понимаете». «Спасибо», — поблагодарила Элса, тронутая щедростью соседей. Она перевернула еще одно ведро, накрыла его своим свитером. «Садитесь, пожалуйста», — предложила она женщине, которая устало улыбнулась, села на ведро и поправила платье, чтобы прикрыть грязные колени. «Я Элса. А это мои дети Лореда и Энтони». Она достала из пакета два ламтя хлеба. «Угощайтесь, пожалуйста». Мужчина взял хлеб мозолистыми руками. «Меня зовут Джеб Дьюи. Это моя хозяйка Джин и наши детки Мэри и Бастер, Элрой и Люси». Дети отошли в сторону, уселись в сорняки. Лореда начала раздавать карты на новую партию. «Сколько вы уже здесь?» — спросила Элса, когда дети уже не могли их слышать. Она села на перевернутое ведро рядом с Джин. «Почти девять месяцев», — ответила Джин. «Прошлой осенью мы собирали хлопок, но зимы здесь тяжелые. Нужно на хлопке заработать столько, чтобы продержаться четыре месяца без работы. И не слушай тех, кто говорит, что в Калифорнии тепло зимой». Элса посмотрела на палатку Дьюи. Размер не меньше, чем десять на десять, как и у них. Но как шесть человек могут прожить в такой тесноте целых девять месяцев?» Джин заметила взгляд Элсы и сказала, «Да, не просто пришлось. Я будто только и делаю, что подметаю». Она улыбнулась, и Элса поняла, какой красивой она должно быть была, пока не поблекла от голода. «Тут не Алабама, вот что я вам скажу». «Там нам лучше жилось». «Я был фермером», — сказал Джеб. «Ферма небольшая, но нам хватало. Теперь она принадлежит банку». «И большинство людей в этом лагере фермеры?» — спросила Элса. «Некоторые. Старик Милт. Он живет вон там, в синем Рыдване со сломанной осью. Аж юристом был. Хэнк — почтальоном. Сандерсон модные шляпы делал». «Сейчас по внешнему виду ничего не поймешь». Осторожнее с мистером Элдриджем», — предупредила Джин. «Он как напьется, может начать задираться. Сам не свой с тех пор, как его жена и сын померли от дизентерии». «Ну какая-то работа же должна быть», — сказала Элса. Джеб пожал плечами и ответил. «Мы каждое утро выходим искать работу. Хотите на север? Сейчас нужны сборщики фруктов в Солиносе». «Мы на севере фрукты в начале лета собираем. Но прежде чем ехать, нужно подумать о стоимости бензина. Выживаем мы благодаря хлопку». «Я ничего не знаю о хлопке», — призналась Ялса. «Чертовски трудно его собирать. Все эти острые шипы, но хлопок вас спасет», — улыбнулась Джин. «И у детишек это хорошо получается». «У детей? А как же школа? Школа есть». Вздохнула Джин. Где-то миля до нее, но прошлой осенью пришлось нам всем, даже маленьким, собирать хлопок, чтобы не помереть с голоду. Не то чтобы девочки много собрали, но не могла же я их одних оставить на целый день. Элса посмотрела на двух малышек. Сколько им? Четыре, пять. Что же они делали в поле весь день? Она поспешила сменить тему. А письма сюда доходят? «Вуэлти до востребования». Джин встал и расправила платье. Этот жест показал Элси, кем та была до Калифорнии, приличной, уважаемой женой мелкого фермера. Ее наверняка забутили парады на 4 июля, до да свадебные покрывала и благотворительные ужины. «Ну что же, пора ужин готовить, мы пойдем, сказала Джин. Все не так плохо, как кажется», — добавил Джеб. «Вот увидите». Только вам нужно как можно скорее попасть в Центр социальной помощи в ОЛТ. Отсюда вверх по дороге мили-две. Вам надо зарегистрироваться для получения пособия. Сказать, что вы здесь. Мы зарегистрировались только через пару месяцев, и очень зря. Не то чтобы это вам сейчас особо поможет, но... Не нужны мне правительственные деньги. Элса не хотела, чтобы они думали, будто она проделала такой путь ради подачек от правительства. Мне нужна работа. Да, ответил Джеб, никто из нас не хочет жить на пособие. Новый курс Рузвельта принес немало пользы рабочим людям, но о нас, мелких фермерах, как будто забыли. Всю власть в стране захватили землевладельцы. Не переживайте, вы совсем справитесь, если будете вместе, сказала Джин. Элсо надеялась, что ей удалось улыбнуться. Она встала, пожала руки соседям. Семья двинулась к своей грязной палатке. Элса смотрела им вслед. «Мама!» — Лоредо уже стояла рядом. «Не плачь, не смей плакать перед дочерью». «Это ужасно!» — сказала Лоредо. «Да». эта жуткая вонь, которая здесь все пропиталась. Умерли от дизентерии. Неудивительно, если люди пьют воду из ирригационной канавы и живут вот так». «Завтра я найду работу», — сказала Элса. «Я в этом не сомневаюсь», — ответила Лореда. Элсе ничего не оставалось, как только поверить ей. «Это не наша жизнь», — сказала она. «Я не позволю нам так жить». Элсу разбудили звуки нового дня. Люди разжигали костры, растегивали палатки, ставили чугунные сковороды на плитки. Дети ныли, младенцы плакали — Матери их бронили. Жизнь. Как будто это нормальный поселок, а не последние прибежища отчаявшихся. Осторожно, чтобы не разбудить детей, она выбралась из палатки, развела огонь и сварила кофе. На это ушла вся вода, что оставалась в канистре. Десятки мужчин, женщин и детей шли через поле к дороге. Восходящее солнце обрисовывало их силуэты. Женщины набирали воду из канавы сидя на корточках на деревянных досках, положенных вдоль топкого берега. «Элса!» Джин сидела на стуле возле плиты перед своей палаткой. Она помахала Элсе. Элса налила две чашки кофе и отнесла одну Джин. «Спасибо», — сказала Джин, взяв чашку. «Я как раз думала, что надо бы встать и налить чашечку кофе, но не могла с места сдвинуться». «Плохо спала?» «Я с тридцать первого года плохо сплю». Элса улыбнулась. И «Я тоже». Люди шли мимо них непрерывной вереницей. «Они все идут искать работу?» спросила Элса, поглядев на часы. «Шесть утра». «Да, это новички». Джеб с ребятами ушли в четыре, но вряд ли они что-нибудь найдут. «Дела пойдут лучше, когда хлопок начнут пропалывать и прореживать. Сейчас его сажают». «Ох...» Джин придвинула к Элсе ящик. Посиди со мной. И где же они ищут работу? Ферм тут, похоже, немного. Здесь никак у нас дома. Здесь фермы огромные, тысячи и тысячи акров. Владельцы не только не работают на земле, они там почти не появляются. Они получают доход, да и правительство на их стороне. Государство больше заботится о том, чтобы в карманах землевладельцев водились деньги, чем о нас, работниках. Джин помолчала, потом спросила. «А муж твой где?» Он бросил нас в Техасе. «Такое сейчас везде». «Я поверить не могу, что люди так живут», — сказала Элса. Джин отвернулась, и Элса тут же пожалела о своих словах. «А где лучше-то? Нас называют Оки. И все равно, откуда мы. Никто не сдаст нам жилье, да и кому по карману аренда. Может, после сезона хлопка у тебя хватит денег уехать в другое место? Нам с четырьмя детьми не хватило. Может, в Лос-Анджелесе? Мы это все время говорим, но кто знает, как будет там. По крайней мере, здесь на сборе фруктов можно поработать». Джин помолчала немного и продолжила. «Ты можешь себе позволить заряжать бензин, искать место получше?» «Нет». Элса не могла больше слушать Джин. «Пойду-ка я искать работу. Ты присмотришь за моими детьми?» «Конечно». И не забудь встать на учет. Вечером познакомлю тебя с другими женщинами. Удачи тебе, Элса. Спасибо. Расставшись с Джин, Элса принесла из канавы два ведра вонючей воды, вскипятила и процедила через тряпочку. Как могла, вымыла голову и тело до талии в полутемной палатке, надела относительно чистое хлопковое платье, заплела мокрые волосы в косу, повязала платок. — Больше ничего не сделаешь. Чулки сползают, но хотя бы стиранные, а дырявым башмакам ничто не поможет. Хорошо, что зеркала нет. Вернее, есть где-то в коробке в грузовике. Но что толку сейчас копаться в вещах? Она оставила в палатке стакан чистой воды для детей, они все еще спали. Элса написала Лореди записку «Ищу работу, никуда не уходите, в стакане питьевая вода» и пошла к грузовику. Она выехала на основную дорогу. Перед каждой фермой стояла очередь. Люди ждали работу. Другие шли гуськом по дороге, тоже искали работу. Тракторы разрывали почву на коричневых полях, попадались и лошади, впряженные в плуг. Примерно через полчаса Элса увидела на заборе объявление «Требуется служанка». Она съехала на длинную грунтовую дорогу, вдоль которой росли деревья, усыпанные белыми цветами, и остановилась. Какие-то низкие зеленые растения покрывали сотни акров по обе стороны дороги. Наверное, картофель. Впереди виднелся большой дом, застекленной верандой. Перед крыльцом красивый садик с цветами. Из дома вышел мужчина, за ним захлопнулась дверь. Он раскурил трубку, мужчина был хорошо одет, фланелевые брюки, на накрахмаленная белая рубашка, и шляпа Федора, которая, должно быть, стоила целое состояние. Аккуратная прическа, ровно подстриженные бакенбарды и тоненькие усики. Он подошел к грузовику со стороны водителя. «Надо же, грузовик! Ты, наверное, новенькая. Вчера приехала из Техаса». Он оценивающе посмотрел на Элсу, наклонил голову. «Иди туда, хозяйке нужна помощь по дому». «Спасибо». Элса поспешила выйти из грузовика, пока мужчина не передумал. «Работа!» Она торопливо вошла в калитку, и запах роз окутал ее ароматом, напоминающим о детстве. Она поднялась на крыльцо и постучала. Послышался стук высоких каблуков по паркету. Дверь открыла низенькая полная женщина в модном шелковом платье с разрезом, с пышным бантом на шее. Прямой пробор, ухоженные платиновые кудри до подбородка. Женщина взглянула на Элсу и сделала шаг назад. Она втянула воздух, прижала к носу кружевной платочек. «Мигрантов нанимает наш управляющий». «Ваш мужчина в шляпе сказал, что вам нужна помощь по дому». «Вот как!» Элса остро чувствовала, какой у нее потрепанный вид. Все ее усилия показаться перед работодателем в приличном виде для этой женщины ничего не значили. — Иди за мной. Внутри дом выглядел роскошно. Хрустальные люстры, окна с переплетом, через которые зеленые поля виднелись, как калейдоскоп цветов. Толстые восточные ковры, резные столики красного дерева. В комнату вошла девочка с кудряшками, как у маленькой актрисы Ширли Темпл. На ней было розовое платье в горошек и черные лакированные туфельки. — Мама, что нужно этой грязной тете? «Не подходи к ней близко, дорогая, они все заразные». Глаза девочки испуганно округлились, она попятилась. Элса не верила своим ушам. «Мэм, не говори со мной, если я тебя не спрашиваю», — сказала женщина. «Можешь натереть полы, но смотри не филонь, и я проверю твои карманы перед уходом. И не трогай ничего, кроме воды, ведра и щетки».